Отленки внутрь. Есть и слепой. Ленка не институт. Розовая чайка. Плевать на вуз. не вузол счастья. Нистым надо быть нистым и исписьливым. Сашкевакин поднялся с кровати. Методические правила, смятая больничное одеяло. зашнуровал тяжелые ботинки и все раз направил одеяло. Отрешитесь от мелочей быта. Уже стук колёс, лихая запах вагона. Было раннее утро. Лена шла по окраине города мимо полисадничковых огородиков и аккуратных дачного типа домов. Нашла нужный номер и тихо вошла в калитку. Обстановка в комнате Никодимке была сугубо спартанской. В углу стояли белые звезды. на столе была пустая бутылка коньяка и два стакана. Осолоувшийся Никодим сидел на койке. Елена остановилась в дверях. "Где Сашка?» — тихо спросила она. "Я все знаю. Его нет в больнице. В общежитии нет, его нигде нет." «Ушел три часа назад», — ни кивнул на стол. Наверное, уже уехал или улетел куда. «Ну, сказал, что должен увидеть море эту птицу, пока не слеп вообще. Заносила на стол ни кодимочки, коньяк в стакан. "Он вернётся." убеждал Лену и себя Никодимыч. врач считает, что он должен ослепнуть, а он понимаешь, не может в это поверить. Он не может ослепнуть, не согласилась с А я разве другое говорю, дочка, обился Никодимыч. — а сам-то Сашка, ну ты его пойми, сидеть на месте и ждать, сидеть и ждать. Ему надо было уехать. Я понимаю, но сказать-то он мог? Неужели он думает, что я как ребёнок, честное слово. Сашка и Вакин стоял в вагоне, везжавший лицом к окну. Перекликались гудки. В гудках этих Сашки слышался звук печальной трубы дальних странствий. Перрон был пустой и дежурный желшок теплую светлую комнату, где мигает разноцветные лампочки автоблокировки, слышатся диспетчерские переговоры. Сашка все смотрел на перрон и плыл плыл в воздухе пустынный, кратчивый звук трубы. Держись к востоку. Апология поездов, отступление от заданной темы. Поезда, как движущиеся миры. Инженер подобного классу вычислил их стальные орбиты, и поезда летя сквозь бури и звездные ночи, сквозь россыпи городов и бездрёдное пространство Возможно, мы последние свидетели поездов. И наши внуки будут вспоминать о них, как мы мальчишкой, мечтали и мечтая грустили о безвозвратно ушедшей эре парусных кораблей. Поезд катил на север. Он не пシナлся, не летел, не стремился, а именно катил, и неторопливым паровозом ФД, до наших дней удержавшимся дальняя Он подбадривал себя этим гудком добежания старых вагонов, поезд останавливался на крохотных полустанках, и выстресняли пацаны в валенках и нейлоновых куртках, и неторопливый дежонь давал отправление. Поезд останавливался на станции. Ни-ни, время не пробилось, и здесь исчезли вывески кипяток, вместо них появились стеклянные сооружения дор ресторан Треста станции подкатывал Щигельской фирменный поезд названием реки города или иного географического понятия, выведенного на железных боках вагонов. У дверей тех же вагонов стояли уже не пожилые проводники провинции знатоки человеческих судеб. Здесь встречали пассажиров, девчонки с прическами, пригнанные по фигуре форме, и проводницы, не стюардессы. Но все таки дух железных дорог и поезда, который катил на север, остался прежним ибо не так легко и жить великие времена переселений времена гражданской времена второй мировой времена 500 веселых, 500 голодных 600 шабутных, которые пересекали страну от пустынь Средней Азии до Игарки от бывшего Кенисберга до порта с интересным названием Находка ибо эра поездов ещё не ушла И как десятки, может быть, сотни лет назад, поезда все еще сопровождают печальный звук трубы дальних странствий. Та труба, пёла замотанным плащом садником, почтовым державшим коретом